Московский гость Поболтать с женами опять не удалось. Едва Злат подъехал к воротам дворца, его окликнул караульный. Оказалось, утро утра уже два раза присылали из дома и очень просили приехать. Наиб жил с замужней сестрой одним двором, на котором у него была холостяцкая келья. Своей семьей так и не обзавелся, хотя после того, как вышел в Наибы самого сарайского эмира, стал считаться женихом весьма завидным. Поцелали свах и богатые вдовушки, истосковавшиеся по крепкой руке и надежному плечу, и отцы юных красавец рассчитывавших на покровительство. Косрель советовал выкупить молодую невольницу и поставить ее вести хозяйство. Может, золот так бы и поступил, да все как-то нужды не было. Привык, что с его нехитрыми заботами с малолетства справлялась сестра. Для всех постирать, прибрать. Наив со своей службой даже ночевал дома редко, больше обретаясь по гостям и постоялым дворам. Известие Злата встревожило. Обычно сестра без необходимости его не беспокоила. Шутка ли? Два раза присылала. Не случилось чего. Он поспешил поворотить коня, благо ехать недалече. Русский квартал, собравшийся вокруг небольшого монастыря с храмом и обителью епископа, стоял прямо за главным базаром, через несколько улиц от ханского дворца. Родные пенаты встретили непривычным порядком. На въезде стоял караульный. Служба эта обычно отправлялась спустя рукава, и охранник появлялся здесь только в темное время. Да и то скорее, чтобы объезжавшая караула ночная стража не ругалась. Страж порядка сразу бросился к злату. «За тобой дважды посылали. Епископ ждет!» «Значит, дома все в порядке. Почему только владыка своего человека не послал? Почему сестра не передала его просьбу? Епископ все лето был с ханом в степи. Видно, только приехал. Да и то поди ненадолго. Теперь перебираться будет след за всеми в новый сарай. Что за дело у него к Наибу сарая, который теперь все так и будут называть старым? У Коновези возле дома епископа лошадь негде было привязать, значит, прибыл со всей свитой. Отдельную епархию для православных Кипчакской степи и коренных ханских владений учредили уже лет 70 назад, еще при Мингу-Тимуре. Поначалу епископы Исарский, то ли от слова «сарай», «дворец», то ли от слова «царь», сидели в переславле у края степи. Под боком и присмотром митрополита, который был рядом, в Киеве, матери городов русских. Когда в Улусе начались междуусобицы и нестроения, учиненные могущественным временщиком Нагаем, досталось и им. Был разорен Киев, а епископ Исарский Анфим сподобился венца мученического. Митрополит Максим тогда едва ноги унес из леса во Владимир, да там и остался. Новый царский епископ отправился в ставку законного хана Тахты, после чего обосновался уже в столице. Близость к хану, удаленность от митрополита, да еще возможности напрямую сноситься с Константинополем, где сидели патриархи, делали сарайских архиереев очень влиятельными. В небольшой комнатушке, где епископ Сафония принял злато, даже не затопили печь, только жаровню с уголями внесли. У образов в углу теплилась лампада, свечи не зажигали, сумерничали. Кроме владыки, в комнате был еще один человек, сливавшийся в полутеме со стеной. Злат поклонился и подошел под благословение. «Если заставил ждать, простите, мне только сейчас передали, весь день кручусь, с утра суд, потом на красной пристани меняльную лавку ограбили, даже поесть некогда, дело по горло. Вот сейчас и потрапезничаешь». Сафония добродушно пропустил мимо ушей слова о делах. «День воскресный, можно и чего праздничного отведать». «Сам я к братьям пойду, целое лето не виделись. А вы здесь с Алексеем посидите, я скажу, чтобы сюда принесли». Владыка поднялся и мягко взял золото за руку. «Он инок Богоявленского монастыря. и Из самой Москвы добирался. Ты ему помоги». Когда перед софонией открывалась дверь, при свете блеснул наперстный крест московского гостя. «Значит, непростой инок. чего жена ему этого не сказали?» Посыльный тоже смолчал, что от епископа. «Чем могу я, грешный, помочь смиренному отшельнику?» — спросил Злату темноты. Чьи монастырь остался так далече отсюда?» Он нарочно произнес это по-русски, монах засмеялся. «Советом! Мне нужен добрый совет, Хрисанс Михайлович!» Трое слуг внесли кушанье. Один из них осторожно положил на жаровню, толстое полено и пучок лучин стало светлее. Алексей пересел к столу, и Злат увидел, что это совсем еще молодой человек, если не борода, Так вообще можно принять за юношу. «Раздели со мной трапезу», — улыбнулся инок и стал разливать вино из кувшина. Кубки были серебряные. Из таких впору вельможем пить на ханском Перу. На большом блюде красовались персики, смоква, виноград, посреди стола, жареная утка, пахнущая шафраном и еще какими-то дорогими пряностями. Заботливо нарезанные небольшими кусками, рядом отливали янтарем ломти белорыбицы. Монах протянул кубок злату. «За знакомство!» Вино было густое и сладкое. «Такое делают за три моря отсюда», — усмехнулся Наиб. «В рыцарских командорствах на острове Кипр. У нас оно очень дорого». «Приятно иметь дело со знающим человеком». «Ты хотел совета», — напомнил Злат. «Даже не представляю, что могу сказать, чтобы отблагодарить за такое угощение. Пока посоветую заесть это вино чем-нибудь сладким. Утку лучше забивать и молодым вином из дербента». Монах послушно положил утиную грудку и взял за блюдо спелую смокву. Мне поведали, что ты умный и надежный человек, которому можно доверять. А мне поведали, что ты приехал из Москвы. Какое дело может быть до меня, московского князя? Стал бы епископ так стараться для посланца Ивана Даниловича. Я приехал с грамотой митрополита Феогноста. Из Москвы?» — закончил Зайна Козлат. «Начну с того, зачем я тебя оторвал от насущных дел. Мне действительно нужен совет». Я никого не знаю в Орде, а дело мне предстоит важное и не одно. Чтобы не тянуть кота за хвост и не ходить вокруг да около, давай поступим так. Я расскажу тебе про свое дело, а ты посоветуешь, кому мне с ним обратиться. Если ты не знаешь таких людей, я не обижусь. Посмотри на мой халатынок, Так ведь тебя представила Сафония. Это монгольская одежда. Я ханский слуга. Я верой и правдой служу хану уже много лет. Со всем усердием, на которое только способен, я защищаю закон на улицах сарая. «Закон, который не делает различия между людьми по их вере или языку». Сафони уклонился от беседы. «Как ты думаешь, почему? Он хорошо знает здешние порядки. Для него я прежде всего монгол и только потом единоверец. Ты обратился ко мне именно от того, что мы говорили на одном языке?» «Кому легче понять друг друга, как не тем, кто говорит на одном языке?» Засмеялся монах. «Я много раз видел, как здесь в сарае говорят на одном языке русские князья, например, московские и тверские» не к тому же единоверцы. Теперь ты сам видишь, как трудно человеку, который хочет искать помощи у иноверцев, да еще не зная ни их языка, ни обычаев. Не буду же я кричать о своих делах на базаре в надежде, что мне кто-то поможет. Я прошу лишь выслушать меня и подумать, к кому я могу обратиться. Почему этим делом не занимается епископ? Потому что это дело митрополита. Оно касается Волыни. Это же ханский улз. Тебя привели сюда в волынские дела? Не только. «Пожалуй, я выслушаю тебя, но с одним условием». Алексей с готовностью подался вперед. «Ты прикажешь подать дербенского вина или фряжского. Эту изысканную сладость оставь для изнеженных евнухов и женщин». Не дожидаясь ответа, Злат взял с блюдо утиную ножку. Вино принесли. Слуга, уходя, бросил в жаровню ещё лучин, монах начал. Не так давно патриарх назначил на волыни своего митрополита, некоего Феодора. История-то давняя, там такое не впервой. С тех пор, как русский митрополит отъехал во Владимир, галицким и волынским князьям ему подчиняться стало зазорно. Беда в том, что сами эти князья все больше клонятся к папе. Сейчас на Волыне сидит Юрий, до крещения Болеслав. Его поставили по сговору польский король и литовский князь. Хан ему дал ярлык, дань присылают, исправно. Только в делах веры этот Юрий Болеслав все больше уклоняется от православия. Феогноз думал, ему в Константинополе помогут, им же наши дела духовные подчиняются, а там уж не патриархи сами едят из рук своих императоров, которые под дудку Запада подчас пляшут. Остается одна надежда. На хана. «Эк, куда загнул? Хан у нас мусульманин, защитник веры, а высший суд в Улусе, Великая Еса. Понятно, что до наших епархиальных склок хану дела нет». «Только ведь все в один узелок связано. Недавно этот самый Юрий Болеслав женился на дочке князя Гедемина. попробую угадать. Сейчас ты скажешь, что на другой дочке женат новый польский король. Может, ты знаешь, и что я дальше скажу? Тогда слушай. Тебе же известно, что у московского князя сейчас с Тверским брань. Скажи лучше, когда ее не было. Ты называй его Калитой, так привычней, и короче». Александр Тверской от него в Пскове укрывался. Потом в Литву отъезжал. Хан ему велел в Орду ехать на суд, но он отказывается. Понять можно. Его отец и брат уже приезжали. Сам знаешь, чем кончили. Подожди, я о церковных делах. Эти галицкие волынские епископы сговорились с Гедемином и Александром Тверским поставить своего архиерея в Новгород. Уже избрали. Некоего Арсения. Еле-еле феогносту удалось Новгород отстоять. Однако Арсений стал епископом в Обскове. Держит руку Литвы и Александра Тверского. А теперь у московского князя с Новгородом размирье началось. Занял торжок, перекрыл подвоз хлеба. «Деньги поди трясет, новгородских купчин и бояр!» Алексей печально кивнул. «Калита, он и есть калита!» — подытожил Злат. «Деньги не от хорошей жизни трясет. Сам должен понимать, сколько ирлык ханский стоит». Только перед этим в Орде был, с пустыми карманами вернулся. Вот и пришлось к новгородцам обращаться, больше некому. Беда прямо московскому князю с митрополитом. Одному нужно серебро в Орду возить, другому в Царьград, а кроме Новгорода взять его негде. Да еще этот самый Новгород так и норовит отложиться и под Литву идти. Про это ты мне битый час толкуешь. Разве от этого беда только у митрополита с московским князем будет? Не вытерпел Алексей. Он вскочил и забегал по комнате. Только-только подниматься начали, храмы каменные построили, сколько сил положили, чтобы митрополита в Москву переманить, а это ведь тоже деньги. Знающие люди, да и военная сила, митрополичьи бояре, лучшего полка в наших краях не сыскать. Все прахом пойдет, коли Новгород отложится. Он ведь и от хана отложится, совсем своим серебром». А говорил, за митрополита ратуешь. Думаю, всем этим твой калитахан уже все уши прожужжал. Потому и жив пока. И при ярлыке...» Злат поднялся. «Утку съели, рыбу съели. Мне пора уже. Какой совет ты хотел получить?» Год назад, когда вся эта заваруха с новгородской епархией случилась, митрополит на волыне был. К нему и приехал их посланец Василий, поставленный в Царьграде владыкой в Новгород. Да не просто так поставленный, с чиином архиепископа и подчинением напрямую патриарху. «С новгородским серебром мог и не то еще сотворить», — засмеялся Наиб. «Достойный муж, книжный, по свету много поездил, даже в Святой Земле побывал. Даже прозвище у него Калика, Божий Странник. Слушай дальше. Отправился он с Волыни в Новгород. Понятное дело, через Литву не проехать». Гедемину все планы порушил, если головы не лишишься, там под замок точно угодишь. Вот и решил он пробраться южными Украинами мимо Киева. Там Баскак татарский сидит, рука Гедемина туда не достаёт. Однако литовцы решили его и там перехватить. Только Василий, человек тертый, много путей дорог прошел, не зря прозвище получил, дал знать в Киев Баскаку. Тот немедля с отрядом отправился на выручку. Литовцы едва сами ноги унесли а Гедеминова сына на ремонта татары захватили. Алексей придвинулся к Наибу и со значением понизил голос. Где он, по сей день, неизвестно. Собиравшийся уже было уходить Злат, сел на лавку и задумался. Инок ждал. «Все рассказал? Или еще что есть? В последний приезд в Орду Иван Данилыч... Калита, значит?» «Калита», — заводил разговор насчет Гедеминова сына. Выкуп большой сулил. «Не мудрено. Такой заложник дорого стоит. И что?» «Ничего. Ни да, ни нет. Даже не сказал, где он, что с ним, да и жив ли он вообще. Деньги ведь большие за него давали. Почему не продать? Хану он зачем?» «Без надобности. Это верно. Если только кому продать подороже. У литовского князя пади враги и кроме калиты есть. Вот тот и оно. Самый лютый Тевтонский орден. Только он далеко. Неужто его люди уже сюда добрались?» Злат вспомнил Адельхарта. «Кто знает, у него ведь друзья есть, у ордена, а у этих друзей серебряные рудники, какие новгородским нищебродом и не снились. Им твоего литовского княжеча перекупить, расплюнуть». «Ты про кого?» — испугался Алексей. «Есть такой чешский король по имени Иоанн, слыхал? Так вот, недавно от него в Орду прибыл тайный посланец». Инок плюхнулся на скамью. «Неужто по нашему делу? Кто знает, на то он и тайный. Только могу тебя успокоить, до хана он так и не добрался». «Убили?» — с надеждой вскинулся Алексей. «Может быть и так. Пропал он. Сгинул бесследно с постоялого двора три дня назад. Я только нынче утром вещи его осматривал. А не у тебя?» — Злат кивнул. «Хочешь посмотреть? Штаны и шапка. Мешок с сухарями. Огниво. Постой, постой. Огниво. Как же я сразу не обратил внимания? Огниво!» Московский посланец смотрел на него с недоумением. Злат вскочил. «Я понял, что ты от меня хочешь. Только один человек может тебе помочь, но человек этот — суфийский шейх, басурман по-вашему. Однако он не из той породы, с которой привык иметь дело твой князь. Его за деньги не купишь, но если убедишь его помочь, твое дело сделано, поэтому не спеши и сто раз подумай». Алексей схватил Наиба за рукав. «Сведешь меня с ним?» «Я туда сам не вхож. Ты поговори с одним старичком. Он здесь по сараю первый сказочник». Инок вскинул брови. Ты же собрался тайными делами заниматься? В мире теней все по-другому. Маленький прутик иногда закрывает половину стены. Станет ли еще этот сказочник с тобой беседовать? Я с ним поговорю. Ты здесь остановился?» Алексей кивнул. «Тогда до встречи. А сейчас мне пора».